Восьмое. Демлавр, стерлинг и Ланден – добротные представители английской математики XVIII века, но мы должны сказать и о некоторых других англичанах, хотя никто из них не мог равняться со своими коллегами на континенте. Над английской наукой тяготела традиция почитания Ньютона, и его обозначения, неуклюжие по сравнению с обозначениями Лебница, затрудняли прогресс. Были и глубокие общественные причины, в силу которых английские математики не освобождались от флюксионных методов Ньютона. В Англии, которая вела непрерывную торговую войну с Францией, развивалось чувство интеллектуального превосходства, которое поддерживалось не только победами военными и торговыми, но и тем восхищением, которое вызывало у континентальных философов английской политической системы. Англия стала жертвой своего воображаемого совершенства. Есть сходство между английской математикой XVIII века и античной математикой поздней Александрийской эпохи. В обоих случаях неподходящее обозначения технически затрудняли прогресс, а причины того, что математики ими удовлетворялись, были более глубокого общественного характера. Ведущим английским, вернее, пользовавшимся английским языком математиком этого периода, был Колин Маклорен, профессор Эдинбургского университета последователь Ньютона, с которым он был лично знаком. Его исследования и обобщение флюксионного метода, работы по кривым второго и более высокого порядка и по притяжению липсоидов шли параллельно с исследованиями Клеро и Эйлера. Некоторые из теорем Маклорена вошли в нашу теорию плоских кривых и в нашу проективную геометрию. В его органической геометрии 1720 год мы находим замечание, известное как парадокс Краммера, Кривая n-го порядка не всегда определяется n пополам, умноженная на сумму n плюс 3 точками. Так что 9 точек могут не определять однозначно кривую третьего порядка. Тогда, как может оказаться, что 10 точек слишком много. Здесь же мы находим кинематические методы для описания плоских кривых различных порядков. Страница 177 Трактат о флюксиях Маклорена, 2 тома, 1742 год, написанный в защиту Ньютона против Беркли, читать трудно из-за его архаичного геометрического языка, что находится в резком контрасте с доступностью работ Эйлера. Маклорен обычно стремился к строгости Архимеда. В книге содержится исследование Маклорена о притяжении эллипсоидов вращения и его теорема, что два таких конфокальных эллипсоида притягивают частицу на оси, или на экваторе силами, пропорциональными их объемам. В этом трактате Маклорен оперирует также со знаменитым в кавычках рядом Маклорена. Впрочем, этот ряд не был новым открытием, так как он появился в методе приращений 1715 год, написанном Броком Тейлором, в то время секретарем Королевского общества, а еще раньше был открыт Йоганом Бернолли и, по сути, был известен Лейбнессом. Маклорен признает то, что он полностью обязан Тейлору. Ряд Тейлора теперь всегда приводит в обозначении Хладранжа. f от соммы x плюс h равняется f от x плюс h умноженное на f штрих от х плюс h квадрат деленное на 2 факториала. Это дроп умноженное на f2 штриха от х плюс и так далее. Тейлор явно приводит этот ряд для х равного нулю что многие учебники еще упорно называют рядом Макклорена. В выводе Тейлора нет соображений относительно сходимости ряда, но маклорен положил начало таким исследованиям и даже владел так называемым интегральным признаком сходимости бесконечных рядов. Полностью важность ряда Тейлора была признана лишь после того, как эйлер использовал его в своем дифференциальном вычислении в 1755 год. Лагранж добавил к нему остаточный член и положил его в основу своей теории функций. Сам Тейлор использовал свой ряд для интегрирования некоторых дифференциальных уравнений. Он начал исследование колебаний струны, что затем было предметом работ Д'Аламбера и других. Круглая скобка. Смотри страницу 174. Конец круглой скобки.